«Эпилог. Папушка Абигейл, а что было дальше?» — спросил старушку веснущатый внук, сидя у нее на коленях. «А ничего не было», — ответила Абигейл внуку. «Я спасла своего отца, твоего деда, и он прожил еще почти двадцать лет. За это время я родила твою маму, а теперь вот появился ты». «Получается, если бы не эта касатка, то и меня бы не было?» «Получается, что так». Внук залез к себе пальчиком в нос, глубоко задумался, наморщив свой лобик. «Бабушка, а как ты с ними разговаривала? Ведь рыбы же не разговаривают». Бабушка Абигейл улыбнулась, посмотрела на огонь, который горел в камине, и ответила. «Когда человек или, например, касатка кого-то сильно любят, то мне кажется, они могут общаться не только словами». Все животные на нашей планете — это одно целое, и только человек присвоил почему-то себе право называться разумным. На том лишь основании, что у него есть лодка и гарпун, и он может убивать других существ. Получается, что в море есть где-то бабушка-косатка, которая тоже рассказывает своему внуку эту историю? Вполне может быть. Бабушка Абигейл слегка прикрыла свои глаза и задумалась. Перед ней снова были темная ночь, огни пристани и теплый бок касатки, которая прислонилась к ее руке напоследок. Огонь в камине понемногу догорал. Внук положил голову Абигейл на плечо и, похоже, задремал.